Глава 20 Показательный турнир завершён. Резкая смена планов и... Возвращение. Вокруг на несколько секунд воцарилась тишина. Всё произошло настолько быстро и стремительно, что большинство присутствующих даже рассмотреть ничего не успело. Вот офицер, исполняющий роль рефери, дал отмашку... Несколько мгновений противник Хиро лежит на земле без сознания. Первым завопили бойцы командира. От их небольшой группы, если сравнивать с общим количеством людей, раздались радостные крики, свист и восторженные отзывы. За ними подключились и все остальные военные, выражая свое уважение лидеру МКС. Поднялся невероятный гвалт, Крики, где каждый старался перекричать друг друга. Но были и те, кому не понравились произошедшие события. В частности, та группа офицеров, следующие противники командира, молчали, не поддавшись общему настрою и веселью. В их взглядах, направленных на парня, читалось что угодно, но не радость. Только генералы, стоящие около него финансиста, чем-то задумчиво переговаривались, постоянно бросая короткие взгляды в сторону Хиро. Наконец, придя к какому-то общему мнению, Дмитрий громко заговорил, заставив успокоиться взбудораженный народ. «Вы все и сами прекрасно видели. Первая победа за лидером МКС». Когда все взгляды были прикованы к генералу а шум и гвалт стих, он продолжил, повернувшись к парню. «Мы можем дать тебе время немного передохнуть». «Не стоит», – отмахнулся командир, – «выпускайте своего следующего бойца». Спокойный, без тени сомнений в голосе тон парня вновь приковал к нему интерес всех присутствующих. Дмитрий же, усмехнувшись, кивнул своему следующему бойцу, и тот вышел в круг. Все замерли в ожидании. Короткое приветствие двух бойцов, отмашка рефери и... Следующий противник Хиро оказался на земле без сознания. Толпа взревела пуще прежнего. На их глазах двух капитанов отделали, как детсадовцев. Ведь в своем кругу они считались сильнейшими бойцами, и это не было преувеличением. Ажиотаж турнира набирал обороты с каждой секундой, а количество случайных зрителей увеличилось в арифметической прогрессии. Такими темпами скоро свободного места на тренировочной площадке вообще не останется, ведь это только начало». В любой другой ситуации Хиро устроил бы из происходящего представление или шоу, но система думала иначе. Не зря же она выделила всего полчаса на выполнение этого задания, поэтому хочет он того или нет, но необходимо выкладываться на полную. Кивнув генералу, парень четко дал понять, он готов продолжать прямо сейчас». Следующие семь поединков заставили замолчать всех присутствующих. На все девять боёв у лидера МКС ушло не больше 10-12 минут. Остался последний обозначенный ранее бой, и желающих испытать свои силы против настолько сильного соперника оказалось немало. Их не пугал опыт своих товарищей. В глазах каждого военного загорелся яростный огонёк азарта. Они прекрасно понимали, что если Хиро выиграет еще один поединок аналогичным образом, это будет их полное и безоговорочное поражение. Но Дмитрий не был бы лидером, если бы не умел улавливать атмосферу и боевой настрой своих бойцов. Жестами показал офицерам, чтобы они прекратили споры, он под удивленные взгляды всех присутствующих Начал снимать с себя одежду, как и Хиро, оставшись в одних штанах. Стоит отдать седовласому лидеру военных должное. Он имел хорошо сложенное натренированное тело, торс покрывало огромное количество шрамов, но ни одного сзади, только вперед, ни шагу назад и никогда не поворачиваться к врагу спиной. Выдающиеся размерами мышцы способны легко посоревноваться с любым бодибилдером, и это на минуточку в его-то возрасте. По телосложению генерал выделялся даже на фоне тех бойцов, что уже провели с Хиро поединок. Древнегреческий Геракл мог бы позавидовать телу воина. От него так и разилось силой, уверенностью и мощью. Пройдя в центр круга, лидер военных поднял обе руки вверх, заставляя ликующую толпу замолчать. «Наш сегодняшний гость продемонстрировал нам свою силу. Все вы видели своими собственными глазами, на что способен лидер МКС. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но никто из вас ничего ему не сможет противопоставить, и мы все это прекрасно понимаем». Послышались тихие, возмущённые перешёптывания со стороны офицеров, но одного брошенного взгляда генерала в их сторону хватило, чтобы они заткнулись и вытянулись по струнке. Но победа одного человека в глобальном плане ничего не значит. Не забывайте об этом. Происходящее сейчас в мире нельзя назвать нормальным. Каждый день мы получаем всё более ужасающие новости о том, Что происходит за пределами базы? Хиро – опытный лидер, не отсиживающийся за спинами своих бойцов. Можно сказать, что он тот, кто всегда находится на передовой, но это его стратегия развития, отличная от нашей. Тем не менее, сегодняшний турнир станет показательным для всех вас, какой бы исход ни был. Дмитрий подошел к парню и протянул ему руку. Когда тот ее пожал, он продолжил. «Поэтому десятый решающий бой должен пройти между нами двумя. Два лидера сойдутся в честной, пусть и ожесточенной схватке, чтобы оценить силы своего оппонента и союзника». А вы очень хитрый генерал». Тихо прояснёс одними губами парень, чтобы его услышал только Дмитрий. «Для чего вы подготавливаете почву? Какой у вас план?» «Сейчас узнаешь», – также тихо ответил мужчина, с улыбкой отпуская руку командира. Военный опять громыхнул для трибун. «Поэтому все те, кто сегодня не смогли поучаствовать в турнире...» смогут себя показать против бойцов МКС в следующий раз. Не сегодня, а как только мы согласуем проведение этого мероприятия». «Ну ты и хитрый жук!» Хиро был восхищен тем, как лидер военных повернул ситуацию в свою пользу. Особенно его слова о том, что несмотря на то, кто сегодня выйдет лидером, шанс отыграться у военных еще будет против его отряда в следующем турнире. Он не только поднял упавший после множества поражений боевой дух своих командиров, но и замотивировал парней прикладывать еще больше усилий, чтобы взять реванш, отыграться. Парень был вынужден признать, что его переиграли. Если он прямо сейчас откарится от проведения следующего турнира, в глазах всех присутствующих его статус, а вместе с ним и уважение парней сойдут на нет. «Хотя жизнь только начинается». «А почему нет?» – усмехнулся про себя инопланетянин, а вслух признал. «Ловко ты это придумал!» «Свою выгоду нужно искать в любой ситуации», – усмехнулся Дмитрий, вновь обращаясь ко всем остальным. Поэтому на сегодня этот бой будет последним, но в следующий раз мы покажем, что и мы не лыком шиты, а тем более не лаптем деланы. Кто мы? Мы, армия!» — раздались крики воодушевленной толпы. «Кто мы? Не слышу!» — гаркнул лидер военных. «Мы!» — более слаженно заорола толпа. «Армия! Не понял!» рявкнул дмитрий армия армия армия скандировали зрители а что мы больше всего ненавидим продолжал поднимать градус генерал проигрывать заголосила толпа будто в каком то экстазе запомните те эмоции что вы сейчас испытываете в следующий раз я ожидаю увидеть от вас такой же настрой «Но не после поражения на ринге, а до того, как вы увидите своих соперников!» «Есть!» – вытянулись военные, встав по стойке смирно. «Рефери готов!» – заведя толпу с улыбкой на лице, повернулся к своему оппоненту-генерал, глядя ему прямо в глаза. «Думаю, наш гость уже заждался и не против начать поединок!» «Жду с нетерпением», – вернул улыбку командир. «Готов в любой момент. Тогда по команде. Три, два, один. Начали!» – отмахнулся офицер, поспешно выбегая за пределы круга. На этот раз Хиро, как, впрочем, и Дмитрий, не спешили атаковать в лоб. Они начали медленно ходить по кругу, выискивая слабые стороны оппонента, не сводя с друг друга взгляда. Командир всем своим естеством чувствовал, что генерал не будет легким противником, а тот, в свою очередь, достаточно насмотрелся на боевые навыки лидера МКС и бездумно рваться в атаку не собирался. Победа в этом сражении для Хиро была необходима любым способом, не только из-за выданного системой задания, нет. Лидер военных настолько сильно зарядил, подняв боевой дух своих бойцов только словами, что теперь от этого поединка зависело многое, очень многое. На кону стоит не только его собственная честь и гордость, но и всех бойцов его команды. Если космический путешественник проиграет Дмитрию, то в дальнейшем отношение армейцев может стать предвзятым ко всем членам МКС. Этого допустить нельзя. Ни в коем случае. Сверившись с таймером задания, командир увидел, что у него осталось чуть больше 15 минут. Тянуть больше нельзя. Пора действовать. На полушаге он резко ринулся в сторону оппонента – Тот ожидал чего-то подобного и моментально среагировал, становясь в стойку. Мощные удары посыпались на армейца один за другим, колено – бок, голова – торс. Но опытный военный не зевал, все его мастерски выставленные блоки сводили урон от атак на нет. Но и просто работать манекеном генерал не собирался, подгадав удобный момент, Он вместо очередного блока неуловимым движением сделал несколько полушагов в сторону и, стелясь почти по самой земле, резко провёл подсечку. Хиро успел среагировать вовремя, подпрыгнув, но именно этого от него и ждал военный. Подскочив, тот ногой ударом с разворота пробил прямо в корпус. Парень успел выставить блок, но сила удара была настолько большой, что он отлетел на несколько метров, разворачиваясь прямо в воздухе и приземляясь на четыре конечности спиной к оппоненту. Вояка времени зря не терял. Он мгновенно оказался около упавшего противника. Занеся ногу высоко над головой он как гильотину, резко опустил её вниз, целясь между лопаток командира. «Увы!» Молниеносная атака не успела завершиться. Хиро, отскользнув, сделал ответную подсечку. Генерал не успел подпрыгнуть, поэтому начал заваливаться на бок. Лидер МКС еще больше ускорился мощным, хорошо выверенным и натренированным ударом кулака, пробивая прямо в открытый бок оппонента, целясь в печень. Каково же было его удивление, когда идеально выполненный и достигший цели удар не нанес того урона, на который он рассчитывал. Дмитрий, лишь ухмыльнувшись, взмахнул обеими руками и схватил парня прямо за голову, подтягивая его к себе. Мощнейший удар лоб в лоб, глухим звуком разнесся над площадкой. Хиро повело немного в сторону, чем и воспользовался опытный боец. Еще одна подсечка и сразу же боковой удар с разворота по открытому боку парня. Командир отчетливо ощутил, как у него треснуло несколько ребер, а внутри рта начала скапливаться кровь. сглотнул её, чтобы не выплёвывать и не показывать зрителям, насколько серьёзны его повреждения, он поднялся и посмотрел в лицо улыбающемуся генералу. Тот специально отошёл на несколько шагов назад, чтобы Хиро смог подняться. Парень несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, повторил. На его лице не отражалось никаких эмоций, он был совершенно спокоен и собран. Генерал прищурился, убирая улыбку с лица. Что-то в поведении хира незримо изменилось, и он пока не мог понять, что именно, но то, что от него стало веять еще большей опасностью, чем раньше, сильно настораживало. Командир принял совершенно другую стойку, которую еще ни разу не использовал на этой планете. этому боевому искусству, совмещающему в себе множество техник разных раз, обучалась лишь Элита виса, смертоносная, нищадящая никого, подобранная универсально под каждого отдельного аристократа, Ахмру, смесь убийственных атак нацеленных на полное и безоговорочное уничтожение противника, Но использовать его на полную парень всё же не собирался. Его цель – выиграть этот бой, а не убить своего оппонента. Сделав глубокий выдох, задержав дыхание, он моментально ринулся в атаку. Сдерживать натиск оппонента Дмитрию с каждой секундой становилось всё сложнее – Каждая атака наносила огромный ущерб телу, заставляя дрожать от напряжения все мышцы и кривиться от неприятной резкой боли. Если так продолжится и дальше, то победитель будет очевиден. Но и генерал сдаваться не собирался, особенно на глазах у своих людей. Он тоже имел в рукаве несколько козырных тузов. который хотел всеми силами скрыть от лидера МКС и его отряда, но он отчётливо понимал, что если не использует тык сейчас, то проиграет, а этого ему допускать нельзя. Специально подставившись, Дмитрий получил сильнейший тычок в подбородок, отчего перед глазами всё поплыло, а его повело в сторону, но, несмотря на это, он добился желаемого. Парень всего на мгновение открылся, и он воспользовался этим шансом на полную. Мощный рывок на максимальной скорости, блок удара, отведение по касательной следующего так, чтобы руки парня скрестились, и мощнейший обхват в таком положении лидера МКС, положив ладони одной руки на другую и начиная сжимать его тело, послышался отчётливый треск костей. из-за скрещенных рук противник не мог выбраться из «Медвежьего» захвата. Именно «Медвежьего» с помощью этого приема Дмитрий, еще будучи молодым и пышущим жаром майором регулярной армии, смог переломить хребет настоящему «Медведю» гризли. Смертоносный прием, выбраться из которого невозможно. По крайней мере, он так считал до этого дня. Генерал смотрел в лицо парню прямо перед собой и не верил своим глазам. Несмотря на давление, которое тот испытывал, его взгляд оставался спокойным, а лицо не выражало никаких эмоций. Двое мужчин в пылу битвы не видели и не слышали то, что происходит вокруг. Они полностью погрузились в смертоносный танец, в котором одна малейшая ошибка может стоить жизни – и проигрывать никто из них не собирался. Хиро испытывал невероятную боль. Дмитрий по своей физической силе превосходил даже косого в форме монстра, а у него не было возможности ввести инъекции или превратиться самому. Но он был и собран, выход есть, и хоть он очень неприятный, и после него еще некоторое время нужно будет приходить в себя, «Он готов!» Неожиданно зарычав, командир резко расслабил все мышцы в области торса, в частности плечи. Давление усилилось, но это его сейчас совершенно не интересовало. Мощный рывок, и его плечевые суставы и кости выходят из своих мест, отчего всего на несколько мгновений захват генерала ослабевает. Оттолкнувшись одной ногой от колена противника, командир прямо через образовавшийся зазор сильным рывком выпрыгнул вверх прямо в воздухе резкими взмахами руками, вставляя кости на место. Но не это было его основной целью. Оказавшись в нужном месте, он резким рывком схватил голову Дмитрия двумя руками, прикрывая ему глаза ладошками и, благодаря дополнительной инерции, Сильнейшим ударом колено нанес ему апперкот, а как контрольный, кулаком, будто плетью, врезал в темечко оппоненту. Глаза лидера военных, не успевшего вовремя среагировать, закатились, и он начал заваливаться лицом прямо вниз. Хиро в самый последний момент успел переместиться и не дать ему упасть, подставляя плечо. Резкая боль в недавно потревоженных местах заставила его скривиться, чтобы не закричать, с силой сжать зубы. В этот же момент от системы пришло оповещение, что одна часть задания третьего этапа выполнена. «Медика сюда!» – подбежавший судья правильно оценил ситуацию и принял верное решение. Бой с Дмитрием оказался невероятно напряжённым. Честно говоря, парень не ожидал, что этот седовласый мужчина окажется настолько силён физически. Никто из его отряда ему и в подмётки не годится. И это факт. По возвращению на базу командир собирался первое время лично заняться тренировками своих бойцов. Невероятный бой! Первым к парню подошёл советник. Вокруг толпа вела себя неоднозначно. Кто-то ликовал и воодушевлённо обсуждал увиденный поединок. Кто-то с неприкрытой ненавистью и злобой смотрели на Хиро, одолевшего их лидера. Но все без исключения признавали силу командира МКС. Увиденный поединок надолго засядет в головах военных, как и бойцов отряда Хиро. Особенно был впечатлён Катана. Из-за полученных травм на базе работорговцев он не видел битвы между косым и лидером, поэтому и не знал, насколько тот силён. Показательный бой с генералом открыл ему глаза. Сколько бы он ни пытался выяснить у борзых, что же там случилось на самом деле, тот постоянно находил множество оправданий, чтобы не продолжать разговор. Теперь Катана отчетливо понимал, что такому человеку он готов служить верой и правдой до самого конца. «Скоро уже будет обед. Пока генерал не пришел в себя, экскурсию продолжать нет смысла. Не желаете перекусить?» «Не отказался бы». Хиро с трудом шевелил руками. Из-за проделанных манипуляций он еще несколько часов будет испытывать сильнейший дискомфорт. Но он осознанно на это пошёл, чтобы победить. «Да и мои бойцы, думаю, с удовольствием составят компанию вашим. Надеюсь, что произошедшее...» «Не переживай об этом, Хиро. Турнир для того и создан, чтобы на нём был победитель», усмехнулся Олег Николаевич, показывая рукой направление. «И сегодняшний день для всех станет знаменательным. В следующий раз бойцы выйдут настолько замотивированы отыграться, что...» «Что нам будет нужно очень сильно постараться, да?» – усмехнулся парень, понимая, в какую сторону клонит советник. «Не переживайте. Можете быть уверены, мои ребята не упадут и в грязь лицом. Я лично за этим прослежу. Тем более, чтобы СМ-ковцы не расслаблялись. Для них даже ролик этого боя будет подготовлен». Хиро успел сделать всего несколько шагов, как к нему через передатчик обратился Борзых. «Командир, вы меня слышите?» – прозвучал голос снайпера. «Слушаем», – тихо ответил он, немного отходя в сторону. «Мы с Атуровой закончили», – начал отчитываться Антон. «На данный момент согласие перебраться в другое место выразило около четырёх сотен человек. Не хотелось бы ещё дольше задерживаться на этой базе. На нас начинают бросать не совсем дружественные взгляды». «Готовься к отправлению», – устало выдохнул Хиро, – «примерно через полчаса». «Принято», – ответил тот и отключился. «Игорь, как у тебя с концертом обстоят дела?» – переключился на гитариста-командир. «Хиро, у меня есть несколько крупных сомнений по этому поводу. Детали объясню позже, на выступать здесь не собираюсь», – спокойно ответил Рокер. «Хорошо», – ещё более тяжко вздохнул парень. «Помоги, борзых, с пополнением!» «Принято!» – лаконично ответил музыкант, удивлённый таким ответом от лидера Он думал, что тот будет настаивать, но... Ошибся. Командир, видимо, начал им больше доверять и слышит не только своё мнение. «Настя!» «На связи!» – весело ответила взбалмошная девчонка. «Ваш бой – это что-то с чем-то!» «И когда ты всё успеваешь...» Он помнил, что она наблюдала за поединком, хотя должна была в это время заниматься набором новых рекрутов. «Без меня же ни один процесс не обходится!» «Да-да, я такая!» – отмахнулась она, но быстро продолжила. «Полина сейчас находится рядом со мной. Она очень сильно хочет отправиться вместе с нами. Кстати, вас сильно удивит наше пополнение?» «Пусть возьмёт для сестры вещи. У вас 20 минут, чтобы разобраться со всеми делами на КПП. «Через полчаса выдвигаемся», – коротко бросил командир, отключая связь и направляясь к ожидающим его военным. Подойдя, он сразу же перешёл на деловой лад. «К сожалению, из-за полученных травм после битвы с Дмитрием и неотложных дел на нашей станции, мы должны как можно скорее вернуться. Значит, обед и дальнейшая экскурсия отменяется», – сразу же понял финансист. «Но мы ещё не обсудили дела торговли Многозначительно произнёс он, смотря парню прямо в глаза. «Олег Николаевич, мы оба с вами деловые люди. Приношу свои извинения за спешку и доставленные неудобства». Беря под локоток советника, командир отвёл его в сторону ото всех и продолжил. «Мои ребята выбрали около четырёх сотен человек из ваших нахлебников. Как мы договаривались ранее, я готов предоставить вам скидку в 30% на первые три поставки и...» «Тут тонну продуктов, о которой мы разговаривали ранее, предоставим сразу же как бартер за рекрутинговые услуги. Следующая поставка будет через 3-4 дня. Устроит вас такое решение?» «Более чем», – скрыв улыбку, ответил финансист. Он даже не ожидал, что лидер МКС предложит такое. «Когда вы планируете покинуть нас?» «Примерно через полчаса», – уверенно ответил Хиро. Но для начала мне бы хотелось увидеть выделенный нам ангар и забрать положенные по праву машины. С этим проблем не возникнет. Ни в коем случае, улыбнулся Олег Николаевич. Тогда прямо сейчас к нему и отправимся. Не будем дожидаться, пока генерал придёт в себя. Думаю, он не сильно обидится. Отмахнулся командир, но на всякий случай подозвал бойца с чемоданчиком. Покопавшись в нём некоторое время, он извлёк оттуда плотно укомплектованную... необычную прозрачную коробочку, на которой был нарисован крест, заключённый в круг. «Это вам за запричинённые неудобства. Пусть установят Дмитрию на любое место, свободное от одежды. Аптечка дальше сделает всё, что надо сама». «Думаете, что у нас нет медикаментов?» – удивился советник, принимая небольшой ящичек. «Таких у вас нет, можете не сомневаться», – загадочно ответил Хира. Олег Николаевич с сомнением посмотрел на предмет в руке, передал его ближайшему бойцу и что-то тихо ему нашептал, после чего повернулся обратно к командиру. «Тогда не будем задерживаться», – сразу же успокоился он, ведя отряд парня к ангару. Выделенный им бокс оказался ангарищем с большой буквы. При желании в нём можно уместить целый самолёт или несколько десятков пожарных машин. Внутри он оказался почти полностью пустым, не считая двух одиноко стоящих хаммеров. «Впечатляет!» – присвистнул Хиро, поражаясь размером выделенного помещения. «Ничего удивительного, мы просто показываем, насколько нам важно тесное сотрудничество с вашей группировкой». Не стал выпендриваться финансист, ведь каждый из нас прекрасно понимает, насколько оно нам необходимо. «Польщен вашим доверием», – улыбнулся Хиро, жестами показывая своим бойцам, чтобы они перебрались в машины. «А топливо?» «Не беспокойтесь, оба бака залиты под завязку», – развеял сомнения парня Олег Николаевич. «Когда вы сможете?» «Да хоть прямо сейчас». Сразу же понял командир, что имеет в виду советник. «Но мне нужно помещение, и чтобы никто за мной не следил». Это легко устроить. Жестами подманив к себе какого-то бойца, финансист отдал несколько указаний. Соседний ангар устроит. Почему нет? Согласился Хиро и прошёл за бойцом несколько десятков метров к неприметной дверце соседнего ангара. Следуя заданным указаниям, тот остался около закрытой двери, а парень прошёл внутрь. Убедившись в том, что здесь никого нет и за ним никто не следит, он просто распахнув, Перевернул чемодан, сделав на его днище голографическую схему размещения, а потом активировал перемещение содержимого складских ячеек, которые были привязаны к этому компактному девайсу. Спустя примерно полминуты прямо на полу вдоль стен лежала целая тонна разнообразных овощей разными кучами. На всякий случай, выждав еще несколько минут, он вышел и похлопал бойца по плечу, Тот понял намёк и на несколько мгновений зашёл внутрь, после чего вышел с округлёнными от удивления глазами и уже совсем другим взглядом посмотрел на командира. Повернувшись к финансисту, лидер МКС спокойно произнёс «Готово». Получив утвердительный кивок от бойца, тот открыто улыбнулся и протянул парню руку. «С вами приятно иметь дело, Хиро. Надеюсь, наше сотрудничество и дальше будет плодотворным для обеих сторон». «В этом я даже не сомневаюсь», — ответил ему рукопожатием командир. «Тогда на этой ноте мы вас покинем. Не проведете нас до выхода из базы». «Наши люди этим займутся», — резко загрустил советник. «Ну а я пойду проверю состояние нашего лидера». Тогда до скорых встреч помахал Хиро, направляясь к машине. «Увидимся», – ответил Олег Николаевич, и с большей частью делегации быстро направился в одному ему известном направлении, но несколько десятков бойцов остались на месте, готовые сопровождать отряд МКС. Через несколько минут командир подъехал к своим людям, возле которых толпилось огромное количество новых рекрутов. Не выходя из машины, он им кивнул и отдал приказ. «Выдвигаемся!» Внушительная толпа людей, окружённая бойцами, направилась к выходу из базы. Учитывая темп их движения, через 20 минут они оказались за её пределами. Ворота закрылись за последним вышедшим человеком, и они оказались посреди довольно большого пустыря. Хиро через передатчик устало отдал указания. «Двигаемся к ближайшему большому зданию, но так, чтобы с базы не было видно, куда мы направляемся. Всем бойцам полная боевая готовность». «Принято!» – донеслось из передатчика, и колонна медленно тронулась вперёд. Инопланетянин посмотрел на медленно бредущих землян и вздохнул. «Ещё немного, и будем дома!»